Глава 22. Окрестности станции Браво. 29 октября, 18.00. Шестеро уцелевших студентов выбрали для ночлега возвышенность с небольшим деревцем посредине. Если ночью вдруг опять польет, то, по крайней мере, не затопит. Деревце, охе в полном цвету, в закатных лучах прямо-таки светилось от обилия ярко-красных хершистых цветков, сплошь усыпавших его ветки. «Надо сделать изгородь повыше», — сказал Питер. Путники набрали сухих прутиков и стеблей, раскололи их на длинные щепки и воткнули в землю поплотнее друг к другу. Получилось нечто вроде частокола с выставленными наружу острыми концами. Так студенты полностью окружили место стоянки, оставив в изгороде лишь один единственный узенький проем, только-только маленькому человечку протиснуться. Вдобавок у входа понатыкали колев хитрым зигзагом. Сходу не проскочишь. Трудились они над усилением импровизированного форта до тех пор, пока в темноте можно было хоть что-нибудь разобрать. Натаскали внутрь сухих листьев, соорудили нечто вроде навеса и от дождя в случае чего спасет и от глаз летучих хищников прикроет. Землю под навесом, тоже услали листьями, даже не столько ради комфорта, сколько для защиты от всяких червячков, которые во множестве копошились в почве, соорудили боковой полог для отвода воды от постелей, а заодно чтобы не дуло. Форт был готов. Каран вытащила свой аэрозольный баллончик, он был почти пуст, чуть ли не весь на муравьев извела. Напоминаю, тут бензохинон, сказала девушка. Если кто-нибудь нападет, на пару пшиков хватит. — Ну, теперь я как за каменной стеной, — саркастически бросил Дени. Рик Хаттер приготовил гарпун, капнул на заточенный кончик курара из бутылки и прислонил его к частоколу, чтобы был под рукой. — Надо установить дежурство, — наполнил всем Питер. — Меняться будем каждые два часа. Остался вопрос, разводить ли костер. В нормальном мире, при ночевке в диком лесу, костер разводят и для тепла, и чтобы отпугнуть хищников. В микромире же ситуация совсем иная. Точку споря поставила Эрика Молл. Свет привлекает насекомых. Если у нас будет гореть костер, сюда хищники со всей округи слетятся. Фонари тоже предлагаю не включать. Это означало, что ночью предстояло провести в кромешной тьме. Закат превращался в ночь, и мир на глазах терял свои краски. До путешественников вдруг явственно донеслось какое-то частое пошлепывание и похлопывание, словно семенящие шажки великого множества невидимых ног. И этот неторопливый топот явно приближался. «Что это?» — вопросил Дени ощутимо дрожащим голосом. Наконец, из полутьмы... Соткалась целое стадо призрачных, ажурных и даже в чем-то изящных существ, которые двигались краем лагеря, будто прямо по воздуху. Это были синокостцы, косиношки, нечто вроде яйца с парой голубых глаз, подвешенного между раскинутых широко в стороны восьми невероятно длинных и тонких ног. С точки зрения уменьшенных до полудюйма студентов раскидывались эти ноги ходули футов на пятнадцать, не меньше. Существа буквально парили над землей, тыкая во все стороны своими длиннющими ногами. Явно искали, чем бы подкрепиться. «Гигантские пауки!» — еле выговорил Дэнни свистящим шепотом. «Это не пауки!» — повернулась к нему Каран. «Паукообразные, но не пауки. То есть косиношки всего лишь дальние родственники пауков» из класса паукообразных, совершенно безобидные. Косиношки очень ядовиты, не унимался Мина. Да не рявкнул на него Кинг. У них нет яда. Большинство питается грибницей и всяким перегноем, гумусом. По-моему, так они просто красавцы, прямо как жирафы, точно. Такое только от арахнолога и услышишь, пробормотал Рихатер. Стадо сенокосцев пробрело мимо, и топот множества ног стих вдали. Тьма все сгущалась, заполняя лес с неумолимостью морского прилива. Теперь из леса доносились совсем иные звуки. Это означало, что там пробудился совершенно новый набор обитателей. «Смена вахты!» — послышался из темноты голос Карен Кинг. Теперь они уже окончательно не видели друг друга. «И новая смена...» Наверняка основательно проголодалась. Чем больше ночь вступала в свои права, тем назойливее этот шум проникал в уши, становясь все громче и отчетливей. Совсем близко и где-то далеко кто-то скрипел, ухал, подвывал, хлопал, присвистывал, рычал и щелкал, как метроном. Сгрудившиеся в темноте человечки ощутили вибрацию почвы, поскольку некоторые из насекомых предпочитали общаться между собой похлопываниями-постукиваниями по земле и прочим подходящим поверхностям, и студенты в этом языке не понимали ни слова. Наконец все улеглись, поближе прижавшись друг к другу, и свернулись калачиками. Первая вахта досталась Амару Синху. Вооружившись гарпуном, он забрался на лист, служивший самодельному форту крышей, И сидел там, напряженно выпрямив спину, прислушивался, принюхивался. Воздух был густо разбавлен великим множеством всяких феромонов. Понятия не имея, чем пахнет, признался молодой человек сам себе. В жизни такого не нюхал. Интересно, подумалось ему, а почему они вообще ощущают хоть какие-то запахи? Уменьшили их примерно в сто раз, даже чуть больше. Вероятно. И атомы, из которых состоит тело, тоже стократно уменьшились в размерах. Если так, то как же крошечные атомы тела взаимодействуют с гигантскими атомами окружающей среды? Не должно такое тело чувствовать никаких запахов, да и вкуса, раз уж на то пошло. И на самом-то деле, почему они вообще дышать еще могут? Как уменьшенные в молекулы гемоглобина в их кровяных тельцах, ухитряются связывать огромные молекулы кислорода из окружающего воздуха, которым они дышат. «Парадокс», — сказал Амор остальным. «Как маленькие молекулы наших тел взаимодействуют с атомами нормального размера, из которых состоит окружающий мир, за счет чего мы чувствуем запах, за счет чего вкус и за счет чего наша кровь вообще удерживает кислород, «Мы уже давно должны быть мертвы?» Ответа ни у кого не нашлось. «Может, Кински бы ответил», — отозвался Рик из-под крыши. «А может и нет», — возразил Питер. «У меня есть подозрение, что в Нани Джен и сами не до конца понимают, как работает их технология». Хатер уже не раз вспоминал про микропатию. Он украдкой осматривал свои руки и ноги, искал хотя бы малейшие царапины — пока ничего не заметил. «Может, микропатия как раз и вызывается этим самым размерным несоответствием на атомном уровне», задумчиво проговорил он. «Может, это просто какой-то сбой во взаимодействии между маленькими атомами крови и большими атомами вокруг нас». На грудь Амору залез клещ. Он смахнул его с рубашки и сбросил вниз не желая причинять зла ни в чем не повинному созданию. «А как насчет наших внутренних бактерий?» Пришла ему в голову новая мысль. «Их же у нас в теле буквально триллионы. Они тоже уменьшились?» Никаких мыслей на этот счет тоже ни у кого не нашлось. «А что будет, если наши внутренние бактерии вырвутся тут на свободу?» Продолжал Синг. «Наверное, подохнут от микропатии», — откликнулся Рик лес окутался призрачным серебристым свечением зашла луна и полезла по небу все выше и выше и почти одновременно с ее восходом откуда то ичащий донесся совершенно сверхъестественный гулкий вопль у о господи это еще что скинулся кто то из студентов Думаю, это сова мы же все слышим на более низкой частоте — отозвался кто-то еще. Вопль прозвучал опять. На сей раз с верхушки дерева над ними. Вопль, в котором удивительным образом смешались крик ярости и жалобный стон. Все чуть не собственной кожей ощутили смертоносное присутствие совы где-то прямо у себя над головами. — Теперь я отлично понимаю смысл выражения «пугаться как мышь», — пробормотал Эрика. Жуткие крики смолкли, и по хлипкому навесу бесшумно промелькнула тень широченных крыльев. Сова нашла добычу покрупнее. Всякие мелочи, вроде уменьшенных во стократ студентов, ее явно не интересовали. В ту же секунду что-то так жутко заскрежетало и заскрипело, что все разом вздрогнули. Земля затряслась. «Там внизу кто-то есть», — звизнул Дени вскакивая на ноги, и тут же едва не потерял равновесие, когда земля вспучилась и зашаталась у него под ногами, словно палуба корабля в шторм. Остальные тоже скатились со своих постелей из листьев и расхватали мачете. Земля под ними продолжала стонать и сотрясаться. Амор схватил гарпун и занес его над головой. Сердце у Синха молотилось как бешеное. Он был готов убивать и сам знал это. Человечки внизу разбежались в разные стороны и прижались к частоколу. Никто не мог сообразить, что делать — срочно выметаться наружу или же ждать, пока неизвестная угроза наконец материализуется. И вот, наконец, она появилась во всей своей красе. Розовато-коричневый цилиндр ошеломляющей толщины вылеза прямо из вздувшейся пузырем земли, расталкивая собой к грязи. Да и не взвизгнул. Амор чуть было не в чудище гарпуном, но в самый последний момент придержал руку. «Да это обычный земляной червяк, ребята», сказал он, откладывая гарпун в сторону. «Совсем ни к чему тыкать острыми предметами несчастное животное, которое волею судьбы вынуждено в поисках пропитания мирно копаться в грязи. Никому оно не угрожает, само небось, перепугалась. Земляному червю, похоже, и впрямь не понравилось обнаруженное на поверхности, поскольку он поспешно воткнулся обратно в землю, раздвигая ее, будто бульдозер. Резко сокращаясь, он втянулся обратно, отчего земля опять заходила ходуном, а чистокол задрожал всеми своими кольями. Когда луна поднялась совсем высоко, появились летучие мыши, Студенты услышали, как между деревьями и где-то высоко над ними заметались самые разнообразные звуки, начиная от посвистывания, повизгивания и покрякивания, и заканчивая чем-то вроде стаката кисточками на барабане. Звуки таинственные и жутковатые. Это летучие хищники, обшаривая небо своими эхолокаторами в поисках добычи. Обычно сигнал — испускаемые сонаром летучие мыши, человеческому уху не слышен. Но в микромире летучие мыши блямкали, улюлюкали и попискивали, почище погружающиеся субмарины на экране кинотеатра. Путешественникам удалось своими ушами услышать, как одна из мышей неподалеку от них захватывает и уничтожает цель большого мотылька. Атака началась С ленивого и небрежного «блям-блям-блям» летучая мышь серией ультразвуковых сигналов идентифицировала цель, оценила ее размеры, определила расстояние до нее и направление. Сразу после этого сигналы участились и стали громче. Эрика Мол объяснила, что происходит. Вначале мышь получила только лишь метку мотылька на своем локаторе, посылая вперед сигналы в ультразвуковом диапазоне и слушая отражающиеся эхо. Вернувшиеся обратно звуки подсказали ей местонахождение мотылька, его размеры, форму, а также направление, в котором он летит. Потом она нацелилась уже точно на него, потому-то сигналы и стали звучать чаще и громче. Частенько, в момент опознания цели, мотылек пытается уйти из захвата локатором, издавая нечто вроде громкого барабанного боя. У мотыльков очень хороший слух добавила Эрика. Она рассказала, что как только мотылек слышит сигналы сонара, так сразу же начинает ставить помехи. Барабанную дробь или потрескивание, тоже в ультразвуковом диапазоне, испускают специальные мембраны в брюшке насекомых. Эти звуки заглушают сигналы мышиного локатора, сбивают мышь с толку и делают мотылька невидимым для противника. Как только летучая мышь захватывает цель, И спускаемые ею сигналы нарастают крещендо, чтобы заглушить ложные сигналы, которыми пытается прикрыть себя мотылёк. Пинг-пинг-пинг — упорствует летучая мышь. Пом-пом-пом — пом, защищается мотылёк. Когда эта барабанная дробь резко обрывается, исход поединка хищника и жертвы совершенно ясен, как, собственно, и вышло в ходе этой небольшой лекции Эрики. Короче, летучая мышь «Только что съела мотылька», — объявила она заинтересованным слушателем заключением. Как завороженные, все принялись прислушиваться к дносящимся с неба космическим звукам. Одна из летучих мышей, фыркнув своими бархатными крыльями, пронеслась прямо над фортом. От громкого пляканья ее эхолокатора студенты чуть не оглохли, у них звенело в ушах. «Этот мир пугает меня до смерти» призналась Карен Кинг. «Но почему-то я очень рада, что здесь оказалась. Наверное, я чокнутая. По крайней мере, здесь очень интересно», — заметил Рик. «Был бы сейчас костер», — тихонько произнесла Мол. «Нельзя. И это все равно, что включить неоновую вывеску. Здесь есть еда для всех местных хищников», — отозвался Питер. «Собственно, сама Эрика», — я отговорила их от затеи зажечь костер — приведя те же аргументы. Но все равно кто-то первобытный в ней страстно желал огня, простого огня, жаркого, яркого, уютного. Огонь означал безопасность, еду, дом. Но сейчас вокруг были лишь тьма, холод и какие-то жуткие звуки. Девушка почувствовала, как биение ее сердца гулко отдается где-то у самого горла. Во рту пересохло. Эрика поняла, что охвачена страхом, куда более сильным страхом, чем она когда-либо испытывала в жизни. Какая-то примитивная часть ее сознания побуждала немедленно завязать и со всех ног ринуться куда-то, не разбирая дороги, в то время как рациональная часть знала, что слепое бегство неизвестно куда в этих суперджунглях означает неминуемую смерть. Трезвый разум подсказывал, что необходимо сохранять тишину и не двигаться, но первобытный страх перед темнотой мог в любую минуту толкнуть на самые безрассудные поступки. Темнота кольцами невидимого удава сжималась вокруг студентов все тесней и как будто бы внимательно наблюдала за ними. «Все в жизни отдала бы сейчас за свет», — прошептала Мол. «Хотя бы за крошечный огонек, сразу стало бы лучше» она почувствовала себя на руке, руку питера. Не бойся, Эрика, сказал он. Девушка беззвучно расплакалась и крепко вцепилась в него. А сидел, положив гарпун на колени. Он освежил курара на остром конце, действуя практически на ощупь, и очень надеялся на то, что не порежется со слепу. Питер взялся затачивать мачете, слышно было только, как размеренно шуршит алмазный брусок да позвякивает стальное лезвие. Остальные лежали тихо. Кто спал, кто лишь пытался уснуть. Звуковой фон вдруг заметно изменился. На посапывающих путников мягким одеялом опустилась полная тишина. Это, собственно, их и разбудило. Все заворочались, навострили уши. Тишина казалась куда более зловещей, чем любой шум. А что происходит? — Скинул с Разбирайте оружие, — быстро приказал Питер. В темноте послышался звон. Все быстро расхватали мачете и взяли их на изготовку. Потом послышалось какое-то странное посвистывание, будто бы со всех сторон одновременно. Вот оно усилилось, стало приближаться. — Что это? — заволновались студенты. — Похоже на сопение. — Может, мышь? — Нет, явно не мышь. — По крайней мере, у него есть легкие. — Угу. Слишком много легких. — Надевайте на лоб фонари, — распорядился Питер. — По моему сигналу включайте. — Что за вонь? Воздух заполнил острый запах какой-то тухлятины. Он все усиливался, становился все гуще и как будто бы прилипал к коже, словно жир. — Яд, — коротко бросил Дженсен. — Какого типа, Питер? — резко спросила Карен. Молодой человек и сам уже лихорадочно перебирал в уме запахи всевозможных ядов. Ни один не подходил. Не знаю, что за... И тут к ним с грохотом ломанулось что-то громадное, совершенно невидимое в темноте. «Свет!» — отчаянно выкрикнул Дженсон. Разом вспыхнули несколько налобных фонарей, и лучи их скрестились на огромной сороконожке которая, вихляя и пульсируя всем телом, оказалась уже совсем рядом. кроваво красная башка с четырьмя глазами, по бокам от нее пара красных клыков с черными кончиками, посредине какой-то хитроумно устроенный зев, рот не рот, не поймешь. Волнообразно извиваясь, тварь, на удивление, быстро передвигалась на всех своих сорока ножках, раскинутых по сторонам, поблескивала выпуклыми броневыми пластинами цвета красного дерева, в которой была закована с головы до хвоста, гигантская скалопендра.